Старый автобус. Я поступаю, как все. Живу в Сан-Франциско. Иногда мать природа вынуждает меня садиться в автобус. К примеру, вчера. Направлялся я далеко, на Клей-стрит. Ногам моим такая задача была не под силу, так что я ждал автобуса. Не сказать, что я страдал. Был чудесный теплый осенний день, неистово ясный. Еще автобуса ждала старуха. Как говорится, Ничего такого. С большой сумкой и в белых перчатках, которые овощной шкуркой обтягивали ей руки. На заднем сиденье мотоцикла проехал китаец. Я очень удивился. Я раньше никогда не думал о китайцах на мотоциклах. Порой реальность обнимает тебя ужасно крепко, как овощные шкурки. Руки той старухи. Я обрадовался, когда пришел автобус. Когда появляется твой автобус, наступает какое-то счастье. Очень крохотное и специфическое счастье, конечно, и великим счастьем ему не стать. Я пропустил старуху вперед и вошел за ней в классической средневековой манере, и меня в автобус провожали этажи замка. Я кинул 15 центов и, как обычно, получил билет на пересадку, хотя он мне не нужен. Я всегда беру билет на пересадку. Он занимает мне руки, пока я еду в автобусе. Мне нужно чем-то заниматься. Я сел, оглядел пассажиров и спустя примерно минуту понял – с автобусом что-то не то. Остальным пассажирам понадобилось примерно столько же, чтобы понять – с автобусом что-то не то. И это не то – я. Я был молод. В автобусе ехало человек девятнадцать, и всем – мужчинам и женщинам – было за шестьдесят, за семьдесят, за восемьдесят и только мне за двадцать. Они смотрели на меня, а я на них. Нам было неловко и неуютно. Как это случилось? Почему мы вдруг оказались пешками жестокой судьбы и теперь не могли отвести друг от друга глаз? Мужчина лет 78 принялся отчаянно стискивать от ворот плаща. Женщина лет 63 начала белым носовым платком вытирать руки, палец за пальцем. Было страшно неприятно так жестоко и необычайно напоминать им о потерянной юности, о том, что годы их изящества миновали. Зачем нас смешало в этот жуткий салат, сервированный на сидениях проклятого автобуса? Я вышел из автобуса на первой же остановке. Все были рады, что я ухожу, и я больше всех. Пока автобус не исчез из виду, я стоял и смотрел ему вслед. А он увозил свой странный груз в целости и сохранности все дальше и дальше по дороге времени.